Да, мне бы сообщили, если бы он съехал. Прекрасно. Ироническая улыбка все еще играла на губах Тренты. У меня есть новости, которые могут вас заинтересовать. Завтра утром я велю от Кифу и все его корпорации отправляться в Тарторары. Со своего места Хэрби Чендлер. Украдкой проследил за четырьмя молодыми людьми, вошедшими с улицы в отель. Было около четырех часов дня. Двоих из них Херби узнал. Это были Стэнли Диксон и Лайл Дюмер. Все четверо вошли в лифт. Накануне по телефону Диксон заверил Чендлера, что его участие в скандале останется между ними. Теперь Чендлер с беспокойством подумал, что кроме Диксона есть и еще трое — И как они поведут себя на расследовании было неизвестно. Да и за Дикса наручиваться нельзя. И мрачные раздумья снова овладели Харби Чандлером. Стэнли Диксон вышел из лифта первым и повел четверку к кабинету главного администратора. Они остановились перед дверью и Диксон хмуро повторил своим дружкам: «Так не забудьте, говорю я, вы молчите». Секретарь же провела их к Питеру Макдэрмоту. Неприятливо оглядев парней, он указал на стулья. Кто из вас Диксон? Я Дюмер. Лайл Дюмер ограничился неуверенным кивком. Остальных имен я не знаю. Весьма прискорбно, сказал Диксон, если бы мы знали, мы бы захватили свои визитные карточки. Тогда вмешался третий. Я Гледвин. «А это Джо Волоски!» Гиксон метнул на него взбешенный взгляд. «Вы, конечно, понимаете, — начал Питер, — я знаю обо всем, что произошло в понедельник вечером от мисс Маши Прейс-Котт. Теперь я бы хотел выслушать вашу версию». «Послушайте», — быстро сказал Гиксон, торопясь опередить остальных. «Мы вас не знаем, и мы вам не навязывались. Нам рассказывать нечего». Вы сами нас сюда позвали, вот и говорите, есть ли есть чего. Питер жал зубы. Ему потребовалось сделать усилие, чтобы подавить негодование. Хорошо. Начнем тогда с наименее существенной части. Он порылся в бумагах, затем обратился к Диксону. Номер 1126-27 был записан на ваше имя. Удирая из отеля, вы упустили и из виду, что надо уплатить по счету. Здесь у меня счет на семьдесят пять долларов и другой счет на сто десять долларов за убытки причиненные отелю. Тот, что представился Гледвином, тихонько присвистнул. Мы заплатим семьдесят пять, сказал Гиксон, не доллара больше. Вы имеете право спорить счет, но должен вам сообщить. что мы не откажемся от претензий, и если понадобится, передадим дело в суд. «Послушай, Стэн!» — начал было четвертый до Воловки, но Диксон жестом приказал ему молчать. Однако теперь заерзал Лайл Дюмер. Он негромко сказал, «Послушай, Стэн, они нам могут наделать кучу неприятностей. Давай поделим на четверых». И, обращаясь к Питеру, спросил, «Если мы согласимся заплатить эти 110, можно нам платить частями?» Нам сразу столько не набрать. Конечно, Питер предпочел быть заговорчивым. Кто-нибудь из вас или все четверо могут все это уладить с нашим бухгалтером по кредиту. Он оглядел компанию. Значит, считаем, что этот вопрос улажен? Один за другим парники внули, соглашаюсь. Остается попытка изнасилования четверо так называемых мужчин против одной девушки, сказал Питер. не битаясь скрыть презрения. Волоски и Гледвин покраснели, Лайл и Дюмор смущенно смотрел в сторону. Только Диксон сохранял самоуверенность. Это ее версия, может, есть и другая. Я уже сказал, что готов ее выслушать. Дудки. В таком случае у меня нет другого выбора, как поверить во всем ей. Диксон пятикнул. Вы верно обиделись, что мы вас не позвали. Так вам, наверное, потом досталось в одиночку? Спокойно Стэн проворчал Воловский. Питер сжал ручки своего кресла. Еще немного, и он бы не удержался и ударил наглого юнца.